Глава 13. «Значит, надо добраться до его телефона?» Джулс Оливер в прошлые выходные призналась газете «Телеграф», что иногда проверяет текстовое сообщение Джейми, английского повара Джейми Оливера. Я поймала себя на мысли, что уж если это шикарная, здоровая, одетая в Боден женщина, иногда опускается до проверки телефона своего мужа то почему мне нельзя? Быть может, я считала, что это приемлемо, потому что это всего лишь телефон, кусочек электроники. Не то, что лезть в дневник или в ящик с бельем и не в замочную скважину подглядывать. Возможно, повлияла моя научная жилка, въедливость врача, который любит докапываться, смотреть результаты анализов, биопсии. Глубже и глубже, пока не найдет верного ответа. Или все из-за того, как он обращался с телефоном. Мне не хотелось давать волю инстинкту, но игнорировать его полностью было трудно. Я смотрела, как Джек вводит пароль, искоса подглядывала, не поворачивая головы. Это заняло три дня. Узнавала цифры по одной — шесть восемь, шесть пять, запомнила так же легко, как сохраняла в памяти дозы и взаимодействие лекарств. Единственный момент, когда я могла добраться до телефона — ночью. Все остальное время Джек непрерывно держал его при себе, в кармане джинсов или в руке, или экраном вниз на подлокотнике дивана. Он держал телефон, открывая банки с кормом для Говарда, на подоконнике в ванной, когда брился, клал в карман пальто, запирая двери. А когда готовил еду, телефон был на кухонном столе, несмотря даже на то, что его могло забрызгать жиром от сковородки. Но ночью телефон оставался без внимания. Стоял на зарядке без присмотра. Это было просто. У нас одинаковые айфоны. Так что, когда я отсоединила телефон от зарядки, мой палец уже лежал на кнопке выключения, чтобы экран не засветился. Я решила унести телефон с собой в ванную, хотя был риск, что Джек проснется и не найдет телефона. Скажу, что мне стало нехорошо, сошлюсь на Уолли. Телефон был у меня в руках, и я стояла, прислонившись к раковине. Дверь была заперта, Я провела по экрану пальцем, ввела пароль и стала читать. «Документ три. Текстовое сообщение. Марша, привет, Джек. Хочу сообщить, что чек тебе наконец-то отправили». «Жутко извиняюсь. Джек, ничего страшного, большое спасибо. Чек на НДС тоже отправили?» «Марси, прости, нет. Сделаю прямо сейчас». «Мама, у Дэви температура. Джек, только этого не хватало». «Мама, ну да. Но вроде бы он ничего. Джек, отлично». Ветеринарная клиника «Белый крест». Говард Трос. Подошел срок вакцинации. «Майк, играем в субботу или ты занят? Джейди». «Джек, готов. Я в стартовом составе или в запасных из-за возраста и здоровья». «Майк, надо посмотреть на твои результаты. Собрание решит, и я тебе сообщу». «Джек, ха, ну спасибо». «Гевин, Келли, привет. Можешь приехать ко мне в офис на следующей неделе?» «Джек, да, зачем?» «Гевин, есть что обсудить. Нужно защитить твою позицию. Джек, ты все еще в Лорне?» «Гевин, ага, там же, в субботу после обеда». «Джек, да, наверное, я смогу выбраться. Пять?» «Гевин, тогда и увидимся. Мои наилучшие». «Джек, слегка опаздываю». Я вышла из сообщений и открыла браузер. Погуглила Лорн, городок рядом с Обаном, погуглила Кевина, юрист. Сообщение, полученное чуть раньше выходных, которое мы провели вместе. Встречался ли он в тот день с Гевином? Я вспомнила тот день. Ходила в магазин для мам и малышей. «Приезжай после 19.00», — так тогда сказал Джек. «Вот почему он не пригласил меня на саму игру. А может, поэтому мы там вообще оказались?» Он даже не играл в регби, только сделал вид. Перед вечеринкой в клубе Джек встречался с юристом. Теперь это очевидно. А потом... Я сглотнула, мне стало нехорошо от этого двуличия. Когда я вспомнила мокрые волосы и мятный запах, он принял душ, чтобы выглядело, будто он играл, хотя даже не выходил на поле. И, конечно, Джулс, черт ее побери, Оливер, не сказала, что главная проблема в просмотре чужих сообщений вот какая. Если ты не найдешь чего-то без сомнения уличающего, то ничего у тебя нет, тебе не с чем выступить открыто, а руки у тебя нечисты.